Глава 18. Даша, ворвавшись в свою комнату, Даша выпила несколько таблеток успокоительного, но так и не смогла прийти в себя. Её изнутри разрывало на части что-то чёрное и незнакомое, пытаясь вылезти наружу. Девушке хотелось начать крушить всё вокруг, в конце концов сжечь этот ненавистный дом, выжечь любое упоминание о Егоре. Гнев Даши, словно бы стал осязаемым, он ощущался рябью в воздухе. Это в него закладывало уши, а перед глазами всё расплывалось. Она сжимала кулаки в бессилии, мечась по комнате. Мало того, что этот подонок уже с ней сделал, так ещё и решил отнять её единственное имущество. Девушка не выдержала и в ярости смахнула вещи с комода, после чего еле сдержалась, чтобы при этом не закричать. Даша села на кровать и обхватила голову руками. Ни о чём не подозревая, она лишилась последней надежды. Нет, этому не бывать. Да с какой, кстати, они все решили, что могут вытирать об неё ноги? Этот проклятый риелтор, да будет ему пусто. Дикан в институте, одногруппники, пресса, даже дядя Витя, и в первую очередь Егор, которому просто невозможно было найти оправдание Конечно, люди часто совершают поступки, отталкиваясь от своих эмоций, порой потом жалея о них, но только не он. Егор будто гордился всем, что с ней сделал. С каких пор возносить свою низость сделалось нормой? Или она настолько отстала от жизни, когда Даша успела стать такой мягкой, наивной и правильной, ведь она росла с совершенно другим ребёнком? У неё было прекрасное детство, любящие родители, благополучная семья. Отец, работая пилотом, неплохо зарабатывал, да и вообще ей ни в чём не отказывали. В школе она имела много друзей. Даша никогда не считалась серой мышкой. Помнится, в 7 классе за ней даже ухаживал старшеклассник. Но тогда, правда, её головка была забита совсем другим. Они с подружками ещё играли в куклы хотя и выбирали порой себе среди мальчишек-женихов. До восьмого класса Даша помнила себя гордой, веселой, компанейской девушкой. Однако все изменилось после смерти мамы. Тогда она резко отгородилась ото всех и закрылась в себе. Все знакомые думали, что она легко перенесла утрату матери, потому что сильнее была привязана к отцу. Но как же сильно они ошибались. Тот страшный день на её плечи обрушился целой мир. Даша была одна дома, когда позвонили из больницы на домашний и сообщили траурную новость. Она даже не сразу поняла, что произошло, ибо и подумать не могла о том, что родители могут когда-либо умереть. Мама была для неё всем. Пусть обычно Даша и говорила, как сильно скучает по папе, когда он пропадал в рейсах. Ей просто не приходилось тосковать по матери, так как Та почти постоянно находилась рядом. Утром, стоило ей только открыть глаза, она чувствовала манящий аромат блинчиков, а возвращаясь из школы, уже в тамбуре могла угадать, из какой квартиры так вкусно пахнет юдоль. Дома её всегда ждал накрытый стол с вкусным обедом, когда родители уходили в гости и оставляли Дашу с соседкой, та не засыпала до тех пор, пока не приходила мама. Она не могла уснуть, не получив на ночь успокоительный поцелуй. В роковой день после телефонного звонка у неё случился нервный припадок. Соседка нашла её лежащей на полу без сознания. Когда Даша пришла в себя, то первым делом попросила не говорить отцу. Всю свою боль несчастная девочка сносила молчаливо, пряча ото всех. Даже на похоронах не плакала. Присутствующие восхищались её мужеством. Не зная, что душа ребёнка обливается кровавыми слезами, тогда у неё появился непреодолимый страх остаться одной, та самая фобия, о которой она никогда никому не говорила. Даша поняла, что родные могут уходить слишком быстро и неожиданно. Девушка до тряски боялась потерять отца, особенно после его приступа. Поэтому, отбросив свои страдания на второй план, Даша посвятила себя заботе об отце. А в школу уже вернулась совершенно другая девочка. Девочка, у которой была душа взрослого, хлебнувшего немало горе человека. Она отгородилась от всех подруг. Девчонки поначалу пытались к ней пробиться, но потом оставили в покое. А после скандала с отцом и вовсе отвернулись. Даша всегда думала о том, за что Бог послал ее семье такие испытания, за что наказал невинную девочку. Но так и не находила ответа. Больше той Даши нет. Наивных людей в этом мире лишь используют, ломают. Отныне она будет бороться за себя любыми способами. Но что она может, Егор? Как девушка успела заметить, тот довольно богат. Такое богатство вряд ли можно нажить честным трудом. Вот отсюда она и будет отталкиваться. Если сможет раскрыть его грязные делишки, а том, что они есть, сомнений не было. Даша уничтожит Егора. Она постарается упрятать его за решётку, где такому деспоту самое место. Так, нужно составить план. Во-первых, следует продолжить поиски того человека, который в суде выступал на стороне папы. В попытках выжить и не помереть с голода я совсем забыла о своей главной цели. Во-вторых, необходимо выбрать удачный момент и обыскать кабинет Егора, его комнату, проверить ноутбук и если получится, даже телефон. Но для начала надо купить флешку, чтобы было куда скачать важные материалы, если вдруг я их смогу обнаружить. Однако самое главное это искать возможность на какое-то время сбежать из этого дома, и, кажется, я знаю, как. Даша зашла в кабинет без стука. И сходу ледяным голосом заявила. «Мне нужно к врачу, так как я плохо себя чувствую». «Что случилось?» – нахмурился Егор, поднявшись из-за стола. «Я что, врач?» – прошипела девушка раздраженно. «Откуда я знаю? Может, опять давление из-за нервов поднялось?» «Сейчас отвезу». «Я с тобой никуда не поеду», – фыркнула ненавистно. «Твое присутствие только усугубляет мое состояние». «Это не обсуждается», — гаркнул он, направляясь к ней. «Да что ты говоришь?» — воскликнула девушка. «Езжай куда хочешь. Повторяю, я с тобой никуда не поеду. Ты рискуешь жизнью ребенка?» В его глазах вспыхнула злость. «Нет, это ты рискуешь», — хмыкнула она. «Я с места не сдвинусь, понял? Если ты действительно так дорожишь дочерью», — с вызовом посмотрела ему в глаза. «Я не могу. То, что сделаешь, по-моему. Ладно, чёрт с тобой, злобно выругался мужчина. Поезжай с водителем. Позвоню сейчас, предупрежу врача. Сообщи, как будешь себя чувствовать после осмотра. И не подумаю, с твоими связями и сам сможешь узнать. Девушка сидела на заднем сиденье машины, обдумывая дальнейшие планы. Следующее, что она должна сделать, это попасть к себе домой. «Для этого ей придется немного потрепать нервы водителю». «А-а-а!» – закричала она, ухватившись обеими руками за живот. «Что случилось?» – встревоженно поинтересовался тот. «Живот прихватило», – жалобно простонала Даша. «А-а-а! Больно-то как!» «Потерпите, ради бога, до больницы немного осталось!» – испуганно промямлил парень. «Нет-нет, остановите!» – возмолилась девушка. «А-а-а!» От тряски мне ещё хуже. Дайте перевести дыхание. Машина тут же свернула на парковку супермаркета и остановилась. Воды. У вас нет воды? спросила Даша, приложив руку к колбу. Нет, вина в это выдавил парень. Магазин рядом. Пожалуйста, не смогли бы вы купить? Ох, попросила девушка. Я мигом пообещал тот и выскочил из машины. Даша внимательно проследила за ним, и когда парень скрылся в магазине, выбралась из автомобиля. Она обошла его и открыла дверь с водительской стороны. Довольно быстро девушка обнаружила телефон, что лежал на подлокотнике, и заглушив двигатель, вытащила ключи из замка зажигания, после чего закрыла на замок машину и спокойно убрала ключи в свой карман, прошептав: "Извини, парень, ничего личного".